Глава 1149. -е. Прорыв физического тела. Количество зеленых нитей росло, но треножники не могли сформировать завихрение, если не выбрать остаточные естественные законы полностью. Без завихрения сила притяжения не появится, а значит поглощение осколков займет много времени. При других обстоятельствах Ван Буэлло это бы устроило, однако сейчас он угодил в крайне необычную ситуацию. Избранные мириады, семей и сект полностью свихнулись и теперь пытались убить его. У Ван Буала холодно заблестели глаза. Он увернулся от очередного залпа божественных способностей. Попутно он поднял скорость поглощения остаточных естественных законов, отчего угольно черные ножны внутри постепенно становились полупрозрачными. «Дядя, когда догорит палочка благовоний, время выйдет. Ты уж постарайся!» Раздался у него в голове девичий голос. Как только закончится время, покров, которым я все здесь накрыла, лопнет словно пузырь. «Бабах! Такое ты вряд ли переживешь. Девочка игриво захихикала. Вот только в смехе Ван Буэлле почувствовал угрозу. Он утром чувствовал, если не выберется из этого места за отведенное время, ему не сдобровать. «Голову мне морочит!» В глазах Ван Буэлле вспыхнуло ледяное пламя. Ему нужно было во что бы то ни стало выяснить личность девочки. Нельзя с уверенностью утверждать, что это была та самая девочка, которую он встретил на Кладбище звезд. Первым делом он исключил Цзюи. Несмотря на ее могущество, вряд ли старший брат не почувствовал бы ее присутствие, поэтому крайне маловероятно, что под личиной девочкой скрывалась Цзюи. Ван было быстро отмело кровавую скалопиандру. Пока он размышлял и поглощал естественные законы, практиков одолевала безумие, особенно женщину, трансформировавшуюся в Серебряного Дракона. С ней было совсем непросто справиться, Она создала длинную серебряную нить, которой попыталась оплести Ван Буула. Молодой парень с пятью древними мечами оказался не менее опасным противником. Он то и дело запускал в него пять своих мечей с разных направлений. Оружие было способно спорить саму пустоту. Принц бесконечного клана по силе немного уступал этим двоим, но его культивация была очень высокой в одном шаге от звездного домена. Атаки этих троих вынуждали Ван Буула отступать. Дело не в том, что он не мог дать им бой, Если он вяжется в схватку с этими тремя, то им на помощь быстро подоспеют остальные практики великой завершенности Вечной Звезды. Тогда он вряд ли устоит. Быть может, старший брат заподозрит неладный из за моих вопросов». Ван Болы прищурился. Как только трое ринулась на него, он выполнил магические пасы. Позади возник образ божественного быка и с рёвым поскакалом навстречу. Немыслимый рокот мог сотрясти небо и землю, пространство покрыло сильной ребью. Практики закашлялись кровью и были вынуждены попятиться. На эту атаку Ван Булэ потратил немало сил. Слегка побледнев, он спешно отступил. Поглощение остаточных естественных законов еще не закончилось. Однако он решительно оборвал связь с одним треножником и сосредоточил все силы на втором, что позволило ему повысить скорость поглощения. Стиснув зубы, он затопил имманентные ножны остаточными естественными законами. Он чувствовал, как им поглощались осколки естественных законов из треножника. Чтобы выбрать все, ему потребуется около 30 вдохов. 30 вдохов! Глаза Ван Буэлэ покраснели. При виде новой атаки позади него возникло огромное око кошмара. Застыньте! Гигантский глаз у Ван Буала за спиной резко открылся. Из него брызнул сумрачный свет. Сияющая волна остановила нападавших. Разом Ван Буэлла точно спронзила острая боль. Техника око кошмара работала на пределе возможностей, ибо ей приходилось держать слишком много людей. Ока Кошмара стала покрываться трещинами, похоже, долго ему не продержаться. Ван Буэлла это не особо беспокоило. Как только противники были обездвижены, на тело Ван Буэллы наложились фантомы. Девять квази звезд перекинулись в клонов, которые покинули истинную сущность и отправились убивать. Более десяти тысяч особых планет созвездия тоже превратились в клонов. Они проигрывали в силе клонам квази-дау-звезд и истинной сущности, однако на их стороне было число. Хотя они и не могли сокрушить избранных, им было по силам окружить ванболла защитным кольцом, чтобы потянуть время. Мгновением позже избранные ряд секты семей сбросили оцепенение, насланное оком кошмара, сражение возобновилось. Вокруг грохотали взрывы, но клоны не расцепляли кольцо, выигрывая ему время. Тем временем он поглотил уже 70% остаточных естественных законов. Его глаза напоминали две льдинки, обезумевшие практики буквально излучали кровожадность. Но сейчас в нем клокотала не менее сильное жажда убийства. Потому что он заметил, как троица сильнейших практиков начала теснить девять клонов квази звезд. Клоны взрывались один за другим, но потом их фрагменты вновь собирались вместе. Каждое уничтожение клона приводило к появлению нескольких новых трещин на звезде. Если падёт звезда, то Ван Боулы серьезно пострадает. Что до многотысячной армии клонов планет, многих из них уже не стало. Практики мирят Секты Семи окончательно сошли с ума. Каждое их самоуничтожение забирало с собой несколько клонов особых планет. В сердце Ван Боллэнер стало жажда убийства, имманентные ножны, словно почувствовав опасность, взвинтили скорость поглощения естественных законов в 80-90%. Когда в треножнике осталось 10% осколков, у многотысячного заслона из клонов произошел мощный взрыв. 7-8 избранных мирят Секты Семи одновременно прибегли к самоуничтожению, В стене клонов образовалась брешь. Ван Буэлэ про себя продекламировал Дао Сутру. В следующий миг в брешь хлынули обезумевшие практики, но тут на них снизошла сила Дао Сутры. Дюжина человек на острие атаки сдрожали. Остальные практики позади тоже не смогли сдержать дрожь. Клоны воспользовались замешательством противника и пошли в контратаку. Этого времени хватило, чтобы Ван Буэлэ выбрал последнюю часть остаточных естественных законов из треножника. Стоило ему выбрать все остаточные естественные законы, Как в треножнике образовалось завихрение. Подобно черной дыре оно начало притягивать зеленые нити: 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. Рой нити миновав пустоту достиг треножника, откуда перетекли в тело ванбула. За них тут же принялись имманентные ножны, благодаря обратной связи росла его физическая сила. К моменту, когда сила Дао сутра рассеялась, ван Буала выбрал больше 80 тысяч нитей. Его физическое тело зарокотало. И совершила прорыв на великую завершенность вечной звезды. Физическая сила уровня великой завершенности вечной звезды сама по себе была чем-то невероятным, а тело Ван Буолы еще благословляло своей силой огромное количество небесных тел. Неудивительно, что его прорыв сотряс небеса. Девять квази Дау звезд вместе с усилевшими особыми планетами ослепительно засияли. Все больше особых планет распадались на части, их фрагменты быстро соединялись, словно хотели собраться в новые небесные тела. Пришло время для контратаки! Глаза Ван Булы опасно сверкнули, продолжая поглощать зеленые нити. Он поднялся на ноги и сделал шаг вперед. Звездное небо под его ступни раскололось, пустота искривилась. Ван Булы возник перед двумя избранными и ударил обоих кулаком.